Он торопливо положил трубку, рванулся к двери, собрался и открыл ее сделанной беззаботностью. «Мой дорогой Йен, мне так неловко, что заставил тебя ждать. Как дела? Прекрасно. А у тебя? Замечательно. Замечательно? Интересно. Снаружи уже выстроилась целая очередь. Там должно быть человек шестьсот или семьсот, а до открытия еще полчаса. Несколько человек стоят даже у Блэкс. Больше, чем несколько. Джон-Джон успел вовремя остановить себя. Ничего страшного, Йен». «Выпьешь кофе или пойдем прямо в кабинет Пола?» «В кабинет Пола. Хорошо». Джон-Джон повел его по застланному толстым ковром коридору. «Нет, проблемы никакой. Лишь горстка суеверных китайцев. Ты же знаешь, какие они слухи и все такое прочее. Как скверно вышло с этим пожаром». Я слышал, что Кейси разделась и нырнула спасать других. «Ты сегодня утром был на ипподроме? Этот дождь просто великолепен, правда?» Беспокойство Данра сросло. «Да». Я слышал очереди выстрелились почти у всех банков колонии, кроме Банка Китая. Смех Джон Джона прозвучал глухо, как из бочки. «Если бы у наших друзей-коммунистов случилась бы банковская паника, они восприняли бы это далеко не так благодушно, они направили бы сюда войска». «Значит, паника все же имеет место. Ухо-погда. У нас нет. Во всяком случае, мы и близко не стоим с Ричардом Кваном по рассредоточенности средств. Насколько я понимаю, он действительно предоставил несколько очень опасных займов». Боюсь, что Дзин Просперити тоже не в самой лучшей форме, хотя улыбчивый Дзин заслуживает взбучки после всех его многолетних авантюр с сомнительными предприятиями наркотики. Мне на самом деле трудно сказать, Йен, во всяком случае официально, но ходят устойчивые слухи. Но ты утверждаешь, что этот отток вкладчиков обойдет вас стороной? Вообще-то да. А если и нет? Что ж, я уверен, все обойдется. Джон-Джон пошел дальше по коридору, облицованному широкими панелями. Вокруг богатая отделка, все солидно и надежно. Он кивнул пожилой секретарше англичанки, проходя мимо, и открыл дверь с табличкой «Пол Хевигилл, заместитель председателя». Офис был просторный, обшитый дубом. На огромном столе не единой бумаги, окна выходили на площадь. «Иен, дорогой». Хевигилл встал и протянул руку. «Приношу искренние извинения, что не смог встретиться с тобой вчера». «А...» Прием вечером вряд ли подходил для деловых разговоров, а? Как ты себя чувствуешь? Нормально? Как мне кажется. Пока. А ты? Немного слабит, а с Констанцией все в порядке, слава богу. Добравшись домой, мы оба приняли хорошую дозу старого доброго средства доктора Коликоса. Этот чудодейственный напиток изобрел доктор Коликос для лечения желудочных расстройств во время Крымской войны, когда британские солдаты тысячами умирали от тифа, холеры и дизентерии. Формула лекарства до сих пор хранится в тайне. Ужасная гадость. Доктор Тули тоже заставил нас принять его. А с остальными страшное дело, верно? Жена Токса? Я слышал, ее тело обнаружили сегодня утром под какими-то сваями, мрачно сказал Джон-Джон. «Не получи я розовый билет, мы с Мэри тоже были бы там. Розовый билет означал разрешение жены провести где-то вечер без нее. Можно было пойти поиграть в карты с приятелями, или наведаться в клуб, или показать город кому-то из приезжих, или предпринять еще что-нибудь, но с ее благосклонного разрешения». «Вот как?» — улыбнулся Хевигл. «И кого же из дам ты осчастливил? Я играл в бридж с Макбрайдом в клубе». Хевигл рассмеялся. Ну что ж, без осторожности нет и доблести. К тому же нельзя забывать о репутации банка. Данрос чувствовал, что отношения у этих двоих напряженные. Он молча ждал с вежливой улыбкой. «Чем могу быть полезен, Ян спросил Хевигел. «Мне нужен дополнительный кредит. Сто миллионов на тридцать дней». Наступила мертвая тишина. Оба смотрели на него, не отрываясь. Данросу показалось, что он заметил промелькнувшую в глазах Хевигела издевку. «Это невозможно», — услышал он его слова. «Горнт ведет на нас атаку, это ясно всем. Вы оба знаете, что мы стоим прочно, надежно, и дела у нас идут хорошо. Мне нужна ваша открытая массированная поддержка, тогда он не осмелится продолжать. А деньги мне вообще-то не понадобятся. Но что мне действительно нужно, так это обязательство, прямо сейчас». Снова молчание. Джон-Джон ждал, Хевигелл закурил. «А что насчет сделки с Паркон и Йен?» Данрос рассказал, «Во вторник мы подписываем контракт. Ты можешь доверять этому американцу. Мы заключили соглашение». И опять молчание. Его смущенно нарушил Джон Джон. «Это очень хорошая сделка, Йен». «Да». «А ваша открытая поддержка заставит Горнта и Блэкс прекратить атаку, но сто миллионов, — проговорил Хевигелл. Это вне пределов возможного. Я же сказал, что вся сумма мне не потребуется». «Это предположение, дорогой друг». Нас могут против желания вовлечь в очень большую игру. До меня дошли слухи, что Квиллана финансируют из-за границы. Его поддерживают из Германии. Мы не можем ввязываться в борьбу с каким-нибудь консорциумом немецких банков. Риск слишком велик. Ты уже перебрал лимит возобновляемого кредита, а еще эти 500 тысяч акций, которые ты купил сегодня, и должен оплатить в понедельник, извини, но нет. «Поставь это на голосование Совета директоров». Данрес знал, что у него достаточно голосов, чтобы провести решение, даже если Хевигелл будет против. «Молчание. Очень хорошо. Я, конечно, поставлю этот вопрос на голосование. На следующем заседании совета нет. На три недели откладывать нельзя. Прошу созвать экстренное собрание. Извини, но я этого делать не стану. Почему?» «Я не должен объяснять, почему, Йен», — отрезал Хевигел. «Струанс не владелец этого банка и не контролирует его, хотя у тебя значительный пакет наших акций, а у нас твоих, и ты ценный клиент. Я с удовольствием подниму этот вопрос на следующем заседании. Созывать экстренное собрание моя и только моя прерогатива, согласен. Равно как и предоставлять кредиты. Никакое собрание тебе не нужно. Ты можешь сделать это хоть сейчас. Я буду рад передать эту просьбу совету директоров на следующем заседании. Еще вопросы есть?» Данроса так и подмывал размазать по лицу врага удовольствие, которое тот еле скрывал, но он сдержался. «Мне нужен этот кредит, чтобы поддержать мои акции. Прямо сейчас». «Конечно, и Брюс, и я прекрасно понимаем, что авансовый платеж по сделке с Паркон позволит вам заплатить за суда и частично погасить задолженность Орлину. Хэвигил попыхивал сигаретой. «Кстати, насколько я понимаю, Орлин не собирается возобновлять кредит. Тебе придется выплатить им все полностью в течение 30 дней в соответствии с условиями контракта. Откуда ты знаешь?» — вспыхнул Данрос. «От председателя, конечно. Я позвонил ему вчера вечером и спросил бы, «Что ты сделал?» «Что слышал, мой дорогой друг?» Хевигелл уже открыто наслаждался потрясением Данроса и Джон-Джона. «У нас есть все права делать запросы. В конце концов, мы банкиры струанцы должны знать. Наши ценные бумаги тоже подвернутся риску, если вы обанкротитесь, верно? И ты поспособствуешь тому, чтобы это случилось?» С видимым удовольствием Хэвегел потушил сигарету. «Банкротство любого крупного бизнеса в колонии, не говоря уже о благородном доме, не в наших интересах. О, конечно, нет. Беспокоиться не надо. В нужный момент мы вмешаемся и купим твои акции. Мы никогда не позволим благородному дому рухнуть. И когда же наступит этот нужный момент? Когда цена акции будет подходящей? И сколько же это? Мне нужно подумать над этим, Йен. раз понял, что проиграл, но виду не подал». «Подождешь, пока акции будут продавать почти даром, а потом приобретешь контрольный пакет. Компания «Стронс» теперь акционерное общество, хотя с ней связано много других», — сказал Хевигел. «Возможно, было бы разумнее прислушаться к тому, что советовали Аластер и я». Мы указывали, чем ты рискуешь, превращая компанию в акционерное общество, и, возможно, тебе следовало посоветоваться с нами, прежде чем покупать такое огромное количество акций. Квилла, очевидно, считает, что ты у него в руках, а средства твои на самом деле немного рассредоточены, старина. Но бояться не надо. — Ян, банкротство благородного дома мы не допустим. Усмехнувшись, Данрас встал. — Без тебя в колонии будет гораздо лучше. — Что ты говоришь? Я останусь на своей должности до 23 ноября, — грызнулся Хевигел. — А вот ты можешь вылететь из колонии раньше меня. — А разве ты не считаешь, — начал было Джон Джон, ошеломленный тем, как разошелся Хевигел, но осекся, потому что заместитель председателя повернулся к нему. — Твой срок начинается 24 ноября. И то, если назначение будет утверждено ежегодным общим собранием акционеров, а пока Банком Виктория управляю я. Данрос снова усмехнулся, не уверен, что это так, и вышел. Наступивший молчание нарушил Джон-Джон, который раздраженно заявил. «Ты мог запросто созвать экстренное собрание, ты мог...» «Вопрос закрыт, понятно? Закрыт!» Взбешенный Хевигелл закурил еще одну сигарету. «У нас свои проблемы, и в первую очередь нужно решать их. Но если этот ублюдок выпутается и на сей раз, я буду немало удивлен. Его положение очень опасное, очень...» Об этом проклятом американце и его подружке мы не знаем ничего. Что мы знаем, так это то, что ян человек упрямый, самонадеянный и твердолобый. Он занимает не свое место, это не наше дело. Извлечение прибыли, а не благотворительность. Слишком долго, слишком многое в наших делах зависело от голоса Данросов и Стронов. Если нам удастся получить контрольный пакет, мы станем благородным домом Азии. Мы, мы вернем находящийся у него пакет наших акций. Мы тут же уволим всех директоров и назначим новых. Мы удвоим наши капиталы, я оставлю банку славное наследие на века. Вот для чего мы здесь — зарабатывать деньги для нашего банка и для наших акционеров. Я всегда считал твоего приятеля Данроса очень рискованным человеком, а теперь ему скоро крышка, и если в моих силах помочь затянуть на его шее петлю, я это сделаю. В квартире Марло доктор Тули считал Пусс Флер Марлоу, Поглядывая на старомодные золотые карманные часы, сто три многовато. С грустью подумал он, глядя на тонкое запястье, кладя руку назад, напросто не ощущая ее жар чуткими пальцами. Из маленькой ванны вышел Питер Марлоу. Ничего хорошего, да? Хрипло спросил Тули. Питер Марлоу стал улыбнулся. Вообще-то довольно неприятно. Одни колики, а выходит лишь немного жидкости. Глаза его были устремлены на жену, бессильно раскинувшуюся на маленькой двуспальной кровати. «Как ты, крошка?» «Хорошо», — произнесла она. «Хорошо, спасибо, Питер». Доктор взял свою старомодную сумку и убрал туда стетоскоп. «Была ли... была ли кровь, мистер Марло?» Питер Марло покачал головой и устало присел. Ни он, ни его жена почти не спали. Колики у обоих не прекращались с четырех часов утра и становились все сильнее. «Нет, по крайней мере, пока. Такое впечатление, что это обычный приступ дизентерии. Колики, мороки много». А в итоге почти ничего нет. — Обычный? У вас была дизентерия? Когда? В какой форме? — Думаю, энтерическая. Я я был в плену в Чанге в 45-м. На самом деле между 42 и 45-м. Какое-то время на Яве, а большей частью в Чанге. Вот как? — О, понятно. Тогда прошу прощения. Доктор Тули помнил все эти послевоенные рассказы о том, как японская армия обращалась с британскими и американскими военнопленными. «Меня всегда преследовало какое-то странное ощущение, что нас предали», — грустно произнес доктор. «Японцы всегда были нашими союзниками. Они островная нация, как и мы, хорошие вояки. Я служил военным врачом у чиндитов». Слово «чиндиты» происходит от бирманского «чинте», названия мифического животного. Создатель и командир этого соединения генерал Чарльз Орт Уингейт, 1903-1944, погиб в джунглях в авиационной катастрофе. Дважды был в деле с Уингейтом. Уингейт, эксцентричный британский генерал, придумал совершенно необычный способ ведения боевых действий, когда из Индии в джунгли Бирмы глубокий японский тыл посылали высокомобильные ударные колонны британских солдат чиндитов и сбрасывали им продовольствие и боеприпасы с самолетов. Мне повезло. Вся эта чиндитская операция была делом довольно рискованным. Рассказывая, смотрел на Флёр. Взвешивая симптомы, мобилизуя весь свой опыт, пытаясь поставить диагноз, распознать врага среди мирядов, возможных, прежде чем тот причинит вред плоду. Проклятые самолеты никогда не сбрасывали груз для нас куда надо. Я знал пару ваших парней в Чанге. В 43-м или 44-м году точно не помню. И имен не помню. Их отправили в Чанги сразу после того, как они попали в плен. «Значит, это был 43 третий», — нахмурился доктор. «В тот год японцы почти сразу обнаружили целую колонну и устроили на нее засаду. Эти джунгли, если вы там не были, просто что-то невероятное. Большую часть времени мы даже не понимали, на кой черт нас туда забросили. Боюсь, немногие из наших ребят выжили, чтобы попасть в Чанги». Славный старичок с крупным носом, редкой шевелюрой и теплыми руками доктор Тули улыбнулся, глядя на флер. — Так, юная леди, — начал он своим добрым хрипловатым голосом у вас, небольшая тем... — О, извините, доктор, — вдруг перебила она его, побледнев, думаю. Она вскочила с кровати и неуклюже поспешила в ванную. Дверь за ней закрылась. Сзади на ночной рубашке проступило пятнышко крови. — Как она? Нормально? — спросил Марлу застывшим лицом. Температура 103, десятых по Цельсию. Пульс высокий. Может, просто гастроэнтерит? Доктор взглянул на него. А гепатит не может быть? Нет, прошло слишком мало времени. Инкубационный период при гепатите от шести недель до двух месяцев. Боюсь, что его призрак висит над каждым. Уж извините. Дождь снова силой забарабанил по стеклам. Доктор посмотрел в окно и нахмурился, вспомнив, что он не сказал про угрозу гепатита Данросу американцам. Наверное, лучше их не беспокоить. Поживем-увидим. Судьба, — подумал он. Вот через два месяца будем знать точно. Уколы вам обоим сделаны, так что насчет Тифа тревожиться нечего. А ребенок? Если колики усилятся, может случиться выкидыш, мистер Марло. Негромко проговорил доктор. Извините, но об этом лучше знать. И в том и в другом случае ей придется нелегко. Какие в Абердинской бухте кишат бактерии и вирусы, одному богу известно. Вот уже сто лет туда сбрасывают нечистоты. Просто ужасно. но мы ничего не можем с этим поделать. Он стал шарить в кармане, ища бланки рецептов. Ни китайцев, ни их вековые привычки изменить невозможно. Извините. Джосс... Питер Марлоу почувствовал себя прискверно. Неужели все заболеют? Там нас в воде барахталось должно быть человек сорок-пятьдесят. Хоть немного, но этой дряни наглотался каждый. Доктор подумал, из пятидесяти тяжелой формой заболеют человек пять, другие пять отделаются легким испугом, а у остальных будет нечто среднее. Гонконгских янь? то есть жители Гонконга. Это, надо думать, заденет меньше, чем приезжих. Но, как вы правильно говорите, в большей степени это вопрос везения. Он нашел, наконец, свои бланки. Я выпишу вам рецепт на один из этих новомодных кишечных антибиотиков, но продолжайте принимать старое доброе средство доктора Коликоса. От него у вас животики подуспокоятся. Следите за ней очень внимательно. Термометр у вас есть? О, да. Ко... Питер Марло весь содрогнулся от охватившей его судороги, которая тут же прошла. «Когда путешествуешь с маленькими детьми, приходится иметь при себе все самое необходимое». Оба избегали смотреть на двери ванной. Приступы боли у Флёр сопровождались приглушенными стонами. «Сколько вашим детям?» — рассеянно спросил доктор Тули, выписывая рецепт рецепты, стараясь не выдать свою озабоченность». Войдя в квартиру, он обратил внимание на счастливый, беспорядок в крохотной второй спальне рядом с маленькой, серенькой гостиной. Места едва хватало для двухярусной кроватки, повсюду были разбросаны игрушки. Мои теперь уже большие, у меня три дочери. Что? А, нашим четыре и восемь. Они обе девочки. Ама у вас есть? О да, да. Сегодня утром был такой дождь, что она отправилась провожать детей в школу. Они переправляются на ту сторону бухты и берут бопи. Водители бопи. Нелегальных такси не имели лицензии на извоз, но этим видом транспорта время от времени пользовались почти все. Школу у нас рядом с Гарден-роуд. В основном дети ездят туда самостоятельно, это вполне безопасно. О да, да, конечно. Оба теперь чутко прислушивались к стонам, Флёр, и переживали из-за каждого еле слышного звука, доносившегося из ванной. «Ну-ну, не волнуйтесь», — нерешительно произнес доктор. «Я распоряжусь, чтобы лекарства вам прислали». «В отеле есть аптека. Стоимость будет включена в ваш счет. Впрочем, часов шесть. Загляну к вам еще, постараюсь как можно ближе к шести. Если возникнут проблемы...» Он осторожно протянул бланк рецепта. «Здесь есть номер моего телефона. Не стесняйтесь. Звоните, хорошо?» «Спасибо. Теперь о вашем счете. Об этом не беспокойтесь, мистер Марло. Самое главное, чтобы вы выздоровели». Доктор Тули сосредоточился на двери. Он боялся уходить. «Вы армейц? «Нет». Летчик. Ах, мой брат был одним из немногих. Разбился, в... он осекся. «Доктор, вы не...» «Вы не могли бы...» «Пожалуйста». Нерешительно. Позвала через дверь флёр Марлу. Туля подошёл к двери. «Да, миссис Марлу, у вас все в порядке. Вы не...» «Вы не могли бы...» «Пожалуйста». Он открыл дверь и закрыл ее за собой. В крошечной ванной стоял кисловато-сладкая вонь, но он не обращал на это внимания. «Я это...» Она выгнулась в очередном приступе. «Ну-ну, не волнуйтесь». Успокаивал он кладя одну руку ей на спину, а другую — на живот, чтобы поддержать измученные брюшные мышцы и мягко, очень умело массируя ее. «Вот-вот, просто расслабьтесь, я не дам вам упасть». Почувствовав под пальцами узелок, он постарался передать ей всю свою теплоту и силу. «Вам примерно столько же, сколько моей дочери, моей младшенькой. У меня их трое, и у старшей двое детей. Вот». Просто расслабьтесь. Представьте себе, что боль уже прошла. Скоро вам будет хорошо и тепло. Через некоторое время колики прошли. Я... Боже... Из... Извините. Молодая женщина потянула за рулоном туалетной бумаги, но ее скрутил новый приступ, потом еще один. В тесной комнатушке было неудобно, но доктор держал флёр сильными руками, чтобы принять большую часть ее веса на себя. У него заболела спина. Я... «У меня уже все в порядке», — проговорила она, — «благодарю вас». Туля понимал, что это не так. Пот тек с нее ручьями. Он промокнул ей лицо и вытер насухо. Потом помог встать, взвалив ее на себя, и, не переставая поглаживать, потер ее. На бумаге осталась кровь, в унитазе среди бесцветной жидкости кровавая слизь, но кровотечения еще не было, и он с облегчением вздохнул. «У вас все будет хорошо. Вот сюда. Подержитесь секунду». Не бойтесь. И он направил ее руки к раковине. Быстро сложив в длину сухое полотенце, он плотно обернул ее живот и собрал концы вместе. Так лучше всего для расстроенного животика, лучше всего. Так оно и поддерживается, и согревается. Мой дед тоже был доктором в индийской армии, и он божился, что лучшего способа не знает. Он пристально посмотрел на нее. Вы прекрасная, смелая, юная леди. У вас все будет хорошо. Готовы? Да. Из — Извините за... — он открыл дверь. Питер Марло рванулся на помощь. Они положили флер на кровать. Она лежала изможденная, и на лоб свешивалась прядь мокрых волос. Откинув эту прядь со лба, доктор Тули задумчиво смотрел на нее. — Думаю, юная леди, на день-два мы поместим вас в родильное отделение. О, но... но... беспокоиться вам не о чем. Но лучше дать ребенку шанс, а? А тут у вас двое малышек. «Станьте за них переживать. Двух дней отдыха будет достаточно». Его хрипловатый голос действовал на обоих успокоительно. «Я сделаю распоряжение и через четверть часа вернусь». Он посмотрел на Питера Марлу из-под больших мохнатых бровей. «Это родильное отделение находится в Коулуне, так что вам не надо будет тратить время, мотаясь на остров. Им пользуются у нас многие. Там хорошо, чисто и есть все необходимое для любой непредвиденной ситуации. Может, соберете небольшую сумочку для нее?» Он записал адрес и номер телефона. «Так что, юная леди, я вернусь через несколько минут. Это будет лучше всего, и не придется переживать за детей. Я знаю, какое это мучение, когда плохо себя чувствуешь». Он улыбнулся обоим. «Ни о чем не беспокойтесь, мистер Марлоу, хорошо? Я поговорю с вашим слугой. Попрошу его навести здесь порядок, и не волнуйтесь насчет денег». Глубокие морщины вокруг глаз залегли еще глубже. «Мы здесь, в Гонконге, относимся к нашим юным гостям с большим пониманием». Он вышел. Питер Марлоу присел на кровать, он был безутешен. «Надеюсь, дети благополучно добрались в школу», — еле слышно проговорила Флёр. «О, да». «А СОП» прекрасно справится. «Ты один управишься?» «Запросто. Как старая матушка Хоббарт». «Старая матушка Хоббарт» — персонаж английских детских стишков. Ведь это всего на день-два. Она устало швырнулась, опершись на руку и, глядя на дождь и серую стену отеля, на другой стороне узенькой улочки, такую ненавистную, потому что она загораживала небо. — Я... я надеюсь, это не будет... не будет слишком дорого, — слабым голосом проговорила она. — Не беспокойся об этом, Флёр. Все у нас будет в порядке. Гильдия сценаристов заплатит. — Заплатит ли? — Могу поспорить, что нет, Питер. Во всяком случае, вовремя, проклятие. Мы... У нас и так уже туго с деньгами. Я всегда могу занять против обязательной выплаты на следующий год. Не... О, нет, нет, мы не будем этого делать, Питер. Мы не должны этого делать, мы договорились. И на... Иначе ты опять окажешься в ловушке. Что-нибудь подвернется, — убежденно произнес он. В следующем месяце, тринадцатое число, пятница, а нам при таком стечении всегда везло. Тринадцатого был опубликован его роман, И 13-го же он попал в списки бестселлеров, когда три года назад они с женой были на нуле, опять-таки 13-го числа он заключил прекрасный контракт на сценарий, который снова позволил им выплыть. режиссерам его первый раз утвердили 13-го. А 13 апреля прошлого года в пятницу... Одна из студий Голливуда приобрела права на съемку фильма по его роману за 157 тысяч долларов, 10% получил агент, а остаток Питер Марлоу распределил на пять лет заранее. Пять лет обязательных выплат на семью, 25 тысяч каждый год в январе. И если не шиковать, хватит на школу, медицинские расходы, платежи по закладной, за машину и прочее. Пять славных лет свободы от всех обычных треволнений. Эта свобода позволила отказаться от написания очередного сценария и приехать на год в Гонконг за свой счет. Зато можно без помех собирать материал для второй книги. «О, Господи!» — подумал Питер Марло вдруг отспенев. «Какого черта я вообще ищу? Какого черта я здесь делаю?» «Господи!» — печально проговорил он. «Если бы я не настоял, чтобы мы пошли на этот банкет, ничего этого никогда бы не случилось. Джосс...» Она слабо улыбнулась. Судьба, Питер. Помнишь, как ты... Ты всегда говоришь мне «Джосс». этот Джосс, просто Джосс, Питер. Господи, как мне плохо.